Штурмполоса, кстати, в Ивановке хорошая. Сразу видно, что камышинцы, хоть и превратились уже давным-давно в пограничников, о своем десантно-штурмовом прошлом не забыли и тренировали свой личный состав серьезно. А уж в купе с грязью полигон здесь не превратился во что-то совсем невообразимое. Так что к исходу третьего часа занятий мои воины стали похожи то ли на леших, то ли на водяных то ли еще на какую-то до невозможности грязную и злобную нечисть. Этот же бедолага-сержант, видно, по дороге изгвазбился. Не исключено даже, что падал. И дыхание запаленное, будто у загнанной лошади. Что неудивительно, по таким-то раскисшим говнам особо не посайгачишь. вот один, что-то важное к нам у бойца. «Мужики, старший у вас кто?» выдохнул посыльно и переводя дух, и вытирая обильно текущий по физиономии пот кепкой. Я старший. Что там стряслось? Только что из Иловни звонили. Вас Лапшин подъехать просил. Срочно. Вот так номер. Пересекались мы с командиром бригады довольно часто, но больше как-то в плановом порядке. Совещание, налаживание взаимодействия, организация занятий по РХБС для нашего отряда, которые с легкой руки Исмагилова и стараниями курсанта. Уже почти все бойцы величают ОМОНом. То в шутку, а кто и вполне серьезно. И всегда все встречи происходили точно по расписанию. А тут вдруг такая срочность. Ой, не к добру. Так, орелики, оборачиваюсь я к прервавшим свои побегайки и с интересом сгрудившимся у меня за спиной бойца. я в бригаду по делам буду, наверное, не скоро. Всем располагу, мыться, стираться, а дальше по личному плану. На лицах явно проступает облегчение. Бегать и кувыркаться по раскишей грязи им явно больше не хочется. Ах, вот вы как! Ню-ню, гасилы грешный, дайте срок. На следующей тренировке я вам такой детский крик на лужайке устрою. Волком звойте. А пока фиг с вами, живите. Лапшин, ожидавший меня в своем кабинете, был задумчив и даже мрачен. — Слушай, Михаил Николаевич, у отряда твоего с подготовкой вообще как? — огорошил он меня прямо с порога. — Здрасте, приехали. Нормальные такие вопросы вы мне, товарищ Камбурик, задаете. — Зависит от того, в какой области. Не стал жеманничать и напускать туману я. Если охрана обороны стационарных объектов или проводка колонн, то можно сказать, что отлично, и в теории, и на практике, особенно на практике, в той части, что касается обороны. — Да уж, наслышан я о том, как вы там туркам по сусалам настучали, — кивнул Лапшин. — Ну а что касается армейской тематики? — воскового боя или всякое там боевое обеспечение, типа разведка-засада? — Хитро щурюсь я. — Да, гадливый, — вроде как и не удивился полковник. Второе. Если второе, то неплохо. Не буду врать и приукрашивать до того же Краснодарского ЦСН им, как до Луны и назад, если не дальше. Да и до тех же Камышинцев из постоянного состава тоже, хотя к этим и значительно ближе. А вот тем же срочникам из Осназа или войсковой разведки точно не уступают, а то еще и превосходят по некоторым параметрам. «Все-таки жизненный опыт и возраст – тоже дело не последнее. Да и повоевать мои мужики успели немало. Значит, кое-что умеют». «Умеют», – согласно киваю я. «И продолжают учиться. Гоняю, как шпротов, на совесть. Думаю, где-то через месяц мне за них ни в одной из возможных на здешнем театре военных действий ситуаций краснеть не придется». С любой поставленной задачей справиться. «Нет у нас месяца, товарищ лейтенант», – вдыхает полковник. «Действовать придется в самые ближайшие дни. Правда, и задача будет куда легче, чем у вас в червленой была». «Слушаю», – подобрался я. «Ситуация у нас следующая». Пристально глядя мне в глаза, начал Лапшин. «Особый отдел бригады уже давно приглядывает за криминалитетом криминалитетом. Не только тут» выловли. Здесь преступности, считай, и нету. Так, разве что по бытовой почве, что А вот южнее имеются несколько организованных преступных сообществ. Впрочем, не о том сейчас речь. Главное, есть оперативная информация, что одна из этих групп решила сплавить на пустоши крупную партию стрелкового оружия. О, как! А, впрочем, чему удивляться? Всю жизнь так было. Одни на войне жизнь теряют, другие на ней же копейку куют в промышленных масштабах. В наше время, правда, подобными делишками все больше как-то коррумпированные военные чины, обычно те, что с большими шитыми звездами промышляли. Тут среди вояк подобное поведение не в чести. Зато криминал подобных заработков не чурается. Откуда берут? Вопрос отдельный. Возможно, через каких-нибудь посредников у тех же украинцев или болгар а то и у казахов, до них ведь ближе, покупают под вполне благовидными предлогами. Кроме Терского фронта в юго-россии, неспокойных, а потому вооруженных почти поголовно окраин, хватает. Это и Дагестан, и здешние края. Но только потом оружие это идет не ополченцам приграничным, а в пустоши, бредунам, которые с его помощью против тех же самых ополченцев да пограничников воевать будут. Короче, тухляком от этого дела за версту несет. Сидит где-то погонь и на крови своих же земляков деньги зашибает. Думаете, засаду устраивать? Именно, кивает Андрей Васильевич. И задумка у нас такая. Полковник расстилает на столе крупномасштабную карту в буферной зоне. И начинает водить по ней остро отточенным карандашом. Показывая мне, где, по его мнению, стоит накрывать сначала банду бредунов, а уж потом приехавших навстречу оружейных баронов. Андрей Васильевич, откуда такая точность в координатах, если не секрет? Не секрет, улыбается тот. Радиоразведка хорошо сработала. Перехватили переговоры на чистоте, которые до тьмы в здешних краях пожарные МЧС использовали. Ну надо же! Какие тут, однако, продвинутые контрабандисты и бандиты? Нет, в те же горах Терского фронта... Все понятно. Турки поддерживали. Они же и инструкторов, и матчай засылали. А тут-то кто? С другой стороны, в брошенных землях много чего осталось. И много кого. Не все же они там отмороженные идиоты. Если крупные банды собрали, наркоту выращивать начали, рабами торговать да оброком мелкие общины обкладывать, значит, есть на той стороне умные люди и толковые организаторы которые до использования никем не заняты сейчас радиочастоты, додуматься вполне могли. «А почему не хотите всех разом накрыть?» — скребя в задумчивости бритый затылок, интересуюсь я. «Потому что слишком их много будет», — отвечает Лапшин. Бридунов, человек двадцать, и контрабандистов не меньше. Они ведь хоть и деловые партнеры, но один черт, бандиты, и те, и другие». Почувствуют слабину, скорчат без всякой жалости. Вот и приходится им друг перед другом марку держать. Так что, в случае чего, на противодействие как минимум полусотни стволов, можешь рассчитывать смело. Они, конечно, бойцы и те еще, но сам знаешь, нет никого страшнее, чем загнанный в угол противник. А у тебя всего сотня бойцов. Один к двум получается. Мало того... Встреча у них в брошенной деревеньке «Гусевка» планируется. Так что, считай, укрепрайон штурмом брать придется. Хиленький, конечно, и гарнизон в нем будет, так себе. Словом, задавишь, конечно, но и сам потери избежать не сможешь точно. Тебе это нужно? Совсем не нужно, отрицательно мотаю головой. И я о том же. Если же брать их по одному, совсем другое дело». Сначала бредунов завалить, а потом, под них нарядившись, продавцов встретить. А если они начнут покупателей по рации вызывать, берет меня сомнений. У меня Рэп тоже не за красивые глаза зарплату получает. Хитро сощурившись, смотрит на меня полковник. Почти все их переговоры записаны, и из ответов командира бредунов они несколько фраз смонтировали на разные ситуации. Будут сидеть, эфир слушать. Если что, за вас ответят. Ну и вы тоже слушать все это дело будете, чтобы в курсе событий быть. В общем, за обсуждением засиделись допоздна, и в Большую Ивановку я вернулся далеко за полночь. За ту операцию по блокированию и разгрому банды бредунов мы разыграли потом словно по нотам. Что, в общем-то, и неудивительно. И план составлен был толковый, и парней я тогда взял с собой только самых бывалых и подготовленных. Хотя, узнав, что предстоит боевой выход, добровольцы дружно записали все, а потом чуть было не переругались друг с другом, выясняя, кто именно поедет. Пришлось мне на разошедшихся волевым командирским решением, отдав при этом, чего ж лукавить, предпочтение старым своим товарищам из отряда убийцы. Не то, чтобы остальные намного хуже, или доверял я им меньше, просто... Ну, считайте это мелким бзиком и глупым суеверием. С другой стороны, это самое суеверие, метко прозванное кем-то когда-то чуйкой, только за неполный год мне несколько раз жизнь спасло. Да и сюда я угодил, по большому счету, только благодаря ему, родимому. А не послушался бы своего вещуна, так и спалили бы меня духи в том команде напротив школы в Алпатово. Как бы там ни было, сработали мы хорошо. Жизнь, как водится, и тут внесла свои коррективы. И бредуны, которых мы должны были взять на их стоянке в гусевке, активно пытались укокошить кого-то в развалинах Ольховки примерно в пяти километрах от своего лагеря. Причем настолько активно, что наши появления на сцене банально прозевали, за что и поплатились. Так и вышло. Хотели одно доброе дело сделать, а сделали два. И банду на ноль помножили, и мальчонку-ходака здешнего спасли. Хороший, кстати, паренек. Шустрый, смелый. И за словом в карман не лезет. Далеко пойдет, если раньше по бесшабашности своей матишерской голову не сложит. Короче, если бы не странное, не совсем понятное самоубийство главаря банды, первый этап операции можно было бы считать чрезвычайно удачным. Теперь же мы лежим тут, Прея под плотными маскировочными накидками на палящем солнышке, в ожидании контрабандистов. А погодка, что называется, шепчет. А дуряющий пахнет степными травами. Ветерок качает синие васильки и звенит в серебристом ковыле. В траве оглушительно трещат кузнечики, а в небе заливаются жаворонки, Красотище! Даже зияющие пустыми провалами окон дома... Просевшие сараи и завалившиеся заборы, давно покинутые людьми деревни, с простеньким названием «Гусевка», картинки не портят. Похоже, отсутствие людей в природе только на пользу идет. Разросли и шире выползли за пределы полисадников сады. Правда, всякие груши-яблони, почти наверняка, давно уже одичали. Ну так нам их не есть. Рано еще, не сезон пока». Сквозь сильно занесенный землей асфальт давно уже пробилась не только трава, но и кусты и даже молоденькие и тонкие деревца. Скоро о том, что когда-то на этом месте была дорога, и догадаться нельзя будет. А чуть позже, лето так через 20 и дома добьет окончательно непогода и сырость. И осядут они невысокими кирпичными холмиками, который быстро занесет пылью и затянет травой и кустарником. И над всей этой идилией, как и сейчас, будет жарить солнце с яркого голубого неба. Просто пастораль какая-то. Честное слово, хоть и постапокалиптическая. А мы тут лежим в засаде и готовимся всю эту красоту порушить, если понадобится. Готовимся стрелять, взрывать и жечь. Как тот волк в мультфильме сказал, работа такая. Да уж, и не возразишь.